«Эй, а ничего, что мы вот так просто завтракаем?» Тихо спросил меня на следующее утро Гаури. Мы ковырялись в завтраке, находясь в харчевне на первом этаже нашего постоялого двора. «Разве эти ребята не будут нас искать?» «Возможно. Но если честно, я не знаю». Сказала я, набирая полный рот салата с латуком и беконом. «Если эти ребята в чёрном связаны с местным лордом, я думаю, они бы в первую очередь заявились сюда. Они могли бы арестовать нас по любому поводу». Но по каким-то причинам эти парни не хотели вызывать шумиху. В конце концов, мы не смогли найти никаких доказательств там в том здании, куда проникли вчера. Эти ребята отчаянно хотели поймать нас, но так как мы ничего не нашли, они решили отпустить нас, пока ситуация не вышла из-под контроля. После вчерашнего инцидента стража не предприняла практически никаких действий. Похоже, был большой шанс, что сверху спустили приказ оставить нас в покое. И если они придерживаются такого плана действий, то нам несомненно следует убираться из города. Но на самом деле не очень понятно, что же происходит. Кажется, человек в маске, с которым мы встретились прошлой ночью, что-то знал. «А, этот парень, он выглядел бы настоящим и умелым, но, судя по голосу, он довольно стар», — сказал Гаури, закидывая круассан с кремом в рот. Я прекратила есть и покрутила вилку между пальцами. Вопрос был в том, это были те же ребята, с которыми мы сражались прежде? «С которыми мы сражались прежде? Ты же помнишь тогда, в Бизельде, когда мы сражались за меч?» Мы работали вместе с двумя наёмниками по имени Люка Милина. А в конце нам пришлось драться с тварью, которая постоянно регенерировала. «О, а теперь когда ты это сказала, я действительно что-то такое припоминаю». И тогда мы сражались против каких-то людей, одетых в чёрной одежды. А люди внутри здания вчера носили точно такую же одежду. «Тогда это значит... Именно то, что ты думаешь?» Я кивнула Гаури. Ребята, которые любой ценой пытались достать тот меч, каким-то образом вошли во власть в этом городе. или они контролируются лордом Лангмейером. Как будто бы не было бам. Ну я воткнула вилку в толстый кусок окорока. Кажется, всё это становится большей проблемой. Внезапно Гаури помрачнел. Мне кажется, всё сейчас вылится в ещё большую проблему. Он взглядом указал на вход в харчевню. А? Йона хмырлысь и обернул. Ха. Моё лицо дёрнулось. Мне всё стало ясно. На входе стояла городская стража. Они посмотрели на бумагу, что было у них в руках, затем на меня. Они нашли причину арестовать нас. Двое стражников, не мешкая, подошли прямо к нашему столу. Я машинально приподнялась со стула. Гаурия напряглись, но двое солдат просто стояли прямо и твёрдо, как и должно военным. «Извините нас, но вы... Элина Инверс?» Поначалу я думала сказать им, что они меня с кем-то перепутали, но на этой бумажке, скорее всего, было мое описание и портрет. Поэтому солгать я не могла. Если бы они оказались настырными и проверили бы книгу регистрации, они бы легко раскрыли мой обман. Так точно, ответила я, не расслабляясь. Двое стражников внезапно отдали честь. Мы служим правителю этого города, лорду Лонгмиру, вымолвил солдат твёрдо, но очень громким голосом. Наш лорд искренне просит о встрече со знаменитой госпожой Линой Инверс. Если вы не заняты, он бы хотел пригласить вас на обед. Что? выпалила Гаури. Я задачна. Так, что происходит этим вечером? Мы направлялись в замок. Пока мы шли, заходящее солнце окрасило городские улицы в алый цвет. Я не знаю, резко ответила я Гаурии. Я не думала, таком варианте развития событий. Внезапно быть приглашённой на обед. Вариантов множество. Алорт Макс случайно бы мне узнал, затем случайно узнал, что я направляюсь в этот город, а затем случайно найти меня. Звучит неправдоподобно. Ага, согласна. Другой вариант? В этом городе две или больше сил. Одна это люди в чёрном, а другая правитель города, который пригласил нас на обед, чтобы взять под контроль этих людей в чёрном. Лорд пытается связаться с нами. Понял. И ещё одна. Если лорд работает вместе с людьми в чёрном, его приглашение может быть ловушкой. Это кажется наиболее вероятным. Да? Я тоже так думаю. Ты то же так думаешь? Тогда почему ты приняла его приглашение? Просто так. Бамс. От моего односложного ответа Гаури рухнул на зим. «Ты приняла его просто так? Это же может быть ловушка!» «А что бы было, если бы и отказалась? Если лорд собирается противостоять людям в чёрном, нам не следует игнорировать его». «Ну, это правда. С другой стороны, если они работают вместе, и я отклонила бы его приглашение, ты думаешь, они бы просто сказали «О, хорошо, ладно!» и всё было бы нормально?» «Нет, я так не думаю». «Да?» Так, давай согласимся, что как бы там ни было, принять его приглашение было наилучшим вариантом. Если это ловушка, так тому и быть. Если нет, то превосходно. Это так безрассудно, хотя мы ещё даже не начали, но чего ты говоришь? Как мы справимся без мужства? Кстати. Кстати, на вопрос Гаури я подмигнула. Кроме всего прочего, я разумею не должно разобраться с этой тейной. Серьёзно? Ты слишком любопытна. Гаури криво улыбнулся и положил ладонь не на голову. Ну хорошо. Я пойду за тобой до конца. Спасибо тебе, господин самопровозглашённый защитник. Но, ну, значит, я взглянула на замок, который стоял перед нами. Пошли внутрь, Гаурия. Я приношу извинения за задержку. Вежливый пожилой дворянский вошёл в маленькую комнату, в которой мы ожидали. В конце концов, отправляясь в замок, мы приготовились к худшему, но нас всёждё пригласили, и мы подождали в вестибюле, пока не приготовили ужин. По крайней мере, до сего момента не было никаких проблем. Я не чувствовала и намёка на враждебность, и вестибюль был весьма неплохим. Мы подождали немного, а затем: "Ожин готов, лорд вас уже ждёт". В ответ на слова дворянского Гаурия я приглянулись и кивнули. "Вот оно, потом обратной дороги не будет". "Понятно". Ответив, мы встали, ведомые старым дворянским, мы прошли через двери и вошли в длинный коридор. "Сюда". Он остановился перед дверью. Мне стало интересно, как наш противник раскроет себя. «После вас», — учтиво сказал дворецкий, открыв дверь. Гаури и я машинально замерли. В комнате стоял длинный стол с белой скатерьё. Канделябры на стенах испускали магический свет. На столе стояли серебряные подсвечники с горящими свечами. Перед нами предстал молодой человек, немногим старше двадцати. Если бы я хотела сказать что-нибудь приятное, то сказала бы, что он был утончён. Если бы я хотела выразиться недоброжелательно, Я бы сказала, что его помпезные белые одежды слишком контрастировали с его ярко-рыжими волосами, на его приятном лице возникла улыбка. Это скорее всего и был лорд, но не то, что шокировало нас. За ним стояли два человека, которые, кажется, были его охранниками. Парень с чёрными волосами и девушка-блондинка, их я ни с кем не могла перепутать. Эти двое вместе с нами сражались против людей в чёрном, люкамилина.